Глава 336. Рецепт. «Так и много духовных камней», — сверкнул глазами Ван лень «Но если предложить нефрит бессмертных, то можно перебить цену. У него было не более 10 тысяч духовных камней высокого качества, но у него было несколько духовных камней наивысшего качества. Одно из них было бесценным и могло превзойти все остальные предложения. Однако оказалось, что одного будет недостаточно, и ему потребуется несколько». В конце концов, хотя он мог бы получить это, ему пришлось бы заплатить немало. Конечно, он мог обменить на него и нефрит бессмертных. Однако из-за характера Ван Линя, хотя ему очень нужен этот рецепт, но если цена будет слишком высокой, о честном обмене придется забыть. Ван Линь поразмышлял некоторое время и выудил из сумки деревянную статуэтку. Она оставалась с тех пор, как он вырезал целую партию таких и была дефектной. В статуэтке была всего лишь капелька силы домена, Однако она все равно была артефактом уровня поздней стадии зарождающейся души и обладала определенной энергией. Также у статуэтки были кровяные каналы, что делало её подобной куклам, Ее можно было использовать подобно целой качественной статуэтке. Большинство культиваторов из моря демонов такая статуэтка покажется весьма грозным оружием. Седовласый старик, увидев, что Ван Линь достал из сумки, улыбнулся. То, как сделали статуэтку, его позабавило. Павильон специализируется именно на производстве духовных артефактов, поэтому старик прекрасно разбирался в технологиях создания и смог разглядеть особенности статуэтки. Наличие кровяных каналов в ней давало некоторые основания назвать ее шедевром магического искусства. Старику казалось, что он где-то видел подобные каналы. «Вот моя цена!» Громко крикнул Ван Линь, поднимая статуэтку над головой. Аукционист посмотрел вверх и подскочил от удивления. Затем он согласился заценить ее. и статуэтка быстро оказалась в руках оценщиков. Они начали попеременно осматривать ее, тихо переговариваясь, и их лица то и дело менялись. Седоволасый старик тем временем спросил у Ван Линя. «Скажи-ка, а те кровяные каналы? Ведь ты использовал технику, которую применяют культиваторы Снежного Царства для создания своих ледяных скульптур, верно?» Ван Линь удивился. Ему казалось, что узнать технику снежных культиваторов довольно трудно, но старик был очень опытен, и к тому же на последней ступени развития формирования души. Не стоит удивляться, что он догадался. Ван Линь кивнул головой. В это время оценщики закончили свою работу и подняли голову вверх, один из них произнес: «Мы никогда не видели подобные вещи, но думаем, что она подобна кукле поздней стадии зарождающейся души и цена ей пять тысяч камней». Толпа, услышав это, взглянула сначала на статуэтку, а затем перевела взгляды на третий этаж, где сидел Ван Линь. Ван Рейн нахмырился, цена, по его мнению, была гораздо выше 5000, седовлосый старик нахмырился, а определённо ценщики ошиблись. Опираясь на свой опыт, он мог сказать, что только из-за кровяных каналов цена должна быть как минимум в два раза выше, а там ведь еще была и сила домена. Теперь перебить цену в 10 тысяч камней будет трудновато. Ван Рейн же спокойно сидел в кресле и смотрел на входную дверь комнаты. В это время в комнату вошла красивая девушка и почтительно протянула старику фиолетовую табличку из нефрита. И седовласый старик вдруг сказал: «Я покупаю твою статуэтку. Мне пришлось опосташить все кассы магазинов павильона, чтобы наскрести необходимую сумму. Я предлагаю двадцать тысяч камней». Ван Ли, не поднимая головы, крикнула аукционисту: «Моя цена за рецепт двадцать тысяч камней!» Не успела толпа подивиться о цене Ван Лене. как женский голос из одной из комнат на третьем этаже прокричал «Тридцать тысяч!». Ван помрачнел, стоящий рядом Цюс произнес: произнёс «Ван Лень, у меня есть четыре тысячи камней, возьми их, Все равно не хватает». Тридцать тысяч камней — колоссальная сумма даже по меркам Судзаку. Никто так и не смог перебить эту цену, и рецепт ушёл той женщине. В конце концов, подобный рецепт, большая редкость, Но ингредиенты, записанные в нем, уже все исчезли, и найти их невозможно. все таки 30 тысяч камней — слишком высокая цена. Старик поднялся со своего места, положив на стол фелетовую табличку. «Но я пойду первым». А следом за стариком поднялся Иван лень. Он взял со стола табличку, и вместе с Лиму вернулся на постоялый двор. «Ван олень ничего страшного», — попытался успокоить его Лимован. Мы всё равно не знаем, для какого эликсира был тот рецепт». Ван Линь слабо улыбнулся и сказал. «Подожди меня здесь. Тот рецепт очень нам нужен». Лемован, поколебавшись, кивнула. Затем Ван Линь отдал приказ Лифуэю Таяню. «Ждите здесь охраняйте её». Ван Линь сделал шаг вперед и растворился в пространстве. Появился он уже за пределами города непокорного демона. Потом он проделал этот трюк снова и оказался за три тысячи лет от города на склоне одной горы. На склоне горы была еще и женщина. Она была одета в одежду темных цветов, а лицо её покрывала белая воль. За ее спиной стоял старик. Когда неожиданно появился Ван Линь, старик резко вздрогнул. Женщина же осталась спокойной. «Младшая Цзэйсень приветствует старшего», — произнесла она. «Ты пригласила меня сюда. Если у тебя нет уважительной причины, пеней на себя». Женщина звонко засмеялась. «Мне очень нравится ваш характер». Это была та женщина, которая сидела в комнате на третьем этаже башни и подняла цену до тридцати тысяч камней. Именно там она и увидела Ванлиня. Покинув аукцион, она остановилась на горе, хотя разумнее было бы на всех парах убегать прочь от города. «Тебе лучше не болтать зря». Холодно посмотрел на неё Ванлинь. Стоящий за спиной женщины старик резко сделал шаг вперёд. Ванлинь посмотрел на него и сказал, «Ты ведь должен разбираться в доменах. Тебе лучше отойти». Старик нахмурился, внутренне съежившись. однако он и не подумал отойти. Ван Линь щёлкнул пальцами правой руки, формируя печать. Затем достал из сумки предмет, похожий на зонт, который тут же засиял всеми цветами радуги. Старик резко переменился в лице. «Ты слишком самонадеян!» — сказал ему Ван Линь. «Бам!» — зонт пошёл трещинами, а свет его потух. В тот же момент заклинание ударило старика и отбросило на несколько джанов, а лицо его раскраснелось. Однако Ван Линь отнюдь не хотел убивать старика. Он вновь посмотрел на женщину. В глазах ее читался страх. Она поспешно достала откуда-то высланную тканью коробочку и протянула Ван Линю. Тот схватил ее и разломал на части. Внутри лежала нефритовая табличка с рецептом. Ван Линь смотрел его, быстро сделал копию, а затем кинул обратно той женщине со словами. «Ну же! Что тебе надо от меня?» Женщина глубоко вздохнула и, наконец, произнесла. «Прошу простить мою грубость, но мне нужна ваша помощь. Взгляните, пожалуйста, на рецепт, что я сейчас купила». Ван Линь ничего не сказала в ответ, и она продолжила. «Я из Туманной Секты в стране Джоу. Основателем секты был мой отец. Однажды он отправился в Руины Бессмертных и так и не вернулся оттуда. Это место похоже скорее на преисподнюю, Дико и заброшенное. Я сама не смогу туда войти, и мне нужна ваша помощь, чтобы вернуть труп отца». Замолчав, женщина уставилась с надеждой на Ван Линь, Ее нижняя губа дрожала. «У меня нет времени!» Отрезал Ван Линь, затем порылся в сумке, достал оттуда нефритовую табличку, выданную ему стариком-культиватором, и отдал ее женщине со словами. «Эта табличка стоит двадцать тысяч камней. считая, что я заплатил за взятую мной копию». Затем он превратился в радугу и исчез. Женщина тупило смотрела ему вслед. Глаза её выражали крайнюю степень отчаяния. Она не хотела тешить себя ложными надеждами. однако вспомнила, что в башне рядом с Ванлением был еще и старик, который, как она поняла, был культиватором. Надежда еще есть, нужно нанести ему визит. В Ванлении, правда, не было времени. Рецепт шестого уровня был для создания эликсира возвращения к изначальному. Даже в государствах первого-второго и второго ранга найдутся люди, способные сотворить данный эликсир, однако качество будет низким первого-второго уровня. Эффект эликсира заключался в следующем. У выпившего его человека в несколько раз ускорялся процесс поглощения энергии из внешнего мира, то есть он начинал вбирать в себя во много раз больше природной энергии. Эликсир шестого уровня ускоряет накопление энергии до ужасающей скорости, но есть и ограничения. Его можно пить лишь раз в сто лет, иначе тело рискует затвердеть и превратиться в кристалл, в котором будет заключена душа. Есть небольшая вероятность, что кристалл станет духовным камнем высшего качества. В древние времена не было никакого способа получить высококачественные духовные камни, позволяя им формироваться естественным путем, поэтому их было не так много. В результате создали эликсир возвращения к изначальному». На самом деле, даже несмотря на то, что вероятность создания духовных камней была невысокой, большинство высококачественных духовных камней тогда были именно поддельными.